Он лежит в растяжку и сдается мне. Тут уж ничего не поправишь. Надо кончать, чтобы он зря не мучился. Верно? Да, боюсь, вы правы. Только вот что. Меллок его, конечно, заберет, но только клиф не хочет, чтобы его Меллок пристрелил. Хочет, чтобы вы, так может, приедете? Я достал... «Боинский пистолет», и вернулся на ферму, раздумывая над тем, почему моя пуля представляла старику менее отвратительной, чем пуля живодера. Мистер Гиллинг ждал меня в стойле рядом с клифом который горбил плечи, засунув руки глубоко в карманы. Он обернулся ко мне с блуждающей улыбкой. «Я как раз хозяину говорил, до да чего же барсук хорош был», когда я его для выставки готовил. Видели бы вы его тогда? Шерсть вся блестит, щетки на ногах белее снега вычищены, а в хвосте голубая лента вот такой ширины. «Могу себе представить, Клифф», — сказал я. «Лучше его холить, чем вы, никто бы не мог». Он вытащил руки из карманов, присел на корточки, нагнулся над лежащим конем, и несколько минут поглаживал седую шею и уши. Но старый провалившийся глаз смотрел на него без всякого выражения. Клифф тихо заговорил, обращаясь к коню, и голос его был спокойный, почти бодрый. Точно он болтал с приятелем. «Много тысяч миль я прошагал позади тебя, старина, и много о чем мы с тобой толковали. Да только что я такого мог бы тебе сказать, чего ты сам не знал бы, а?» «Ты же все понимал сразу с одного словечка. Я просто рукой шевельну, а ты все и сделаешь, что от тебя требовалось». Клифф выпрямился. «Ну, так я работать пошел хозяин», — сказал он очешительно и вышел из стойла. Я подождал, чтобы он не услышал выстрела, который означал конец барсука, конец лошадей в Харлингренче, конец основы основ жизни Клиффа Тайрмана. Покидая ферму, я снова увидел старика. Он устраивался поудобнее на железном сиденье рычащего трактора, и я закричал, стараясь перекрыть шум мотора. «Мистер гелинг сказал, что решил завести овец и поручить их вам. Думаю, вам понравится за ними приглядывать». Лицо клифа осветило негасимое улыбка и он крикнул в ответ. «Угу! Новое дело! Да чтобы мне не понравилось!» Нам, молодым, это всегда по вкусу. Этот трезвон был совсем другим. Я уснул под трезвон колоколов, возвещавших начало полуночной рождественской службы. Но эти звуки были куда выше и пронзительнее. В первую минуту я не сумел встряхнуть в себя сладкий туман фантазий, в который погрузился с вечера, ведь был сочельник. Праздничное настроение начало овладевать мной, когда в конце дня я заехал в крохотную деревушку, где пушистый снег занес единственную улицу, запорошил стены, пышными подушками лег на подоконнике, над которыми за стеклами виднели снарядные елки и мерцали огоньки свечей. отражаясь в мишуре красными-голубыми-золотыми искрами. Уехал я оттуда уже в сумерках. Опушенные снегом лапы темных елей застыли в неподвижности, словно нарисованные на белом фоне полей. В Дароуби я вернулся, когда над городом сомкнулась ночь. из витрины лавок на рыночной площади весело сияли из окон лился золотистый свет заставляя сверкать истоптанный снег на булыжнике скользя по нему торопливо шли закутанные до неузнаваемости люди спешившие сделать последние покупки перед сном как раз когда зазвонили колокола я вышел пройти с по рыночной площади теперь на всем ее широком белом пространстве не было видно ни единой живой души. Оно распростерлось в лунном свете, холодное и пустынное, а в окружавших его домах чудилось что-то дикенцевское. Выросшие тут бок о бок, задолго до введения городского планирования, они были высокими и приземистыми, широкими и узкими, кое-как втиснутыми в неподвижный хоровод, окруживший булыжную мостовую.